если судить по медной дощечке на двери их холочуги, иначе не назовёшь, торгует углем. Мальчуган твой крестник, конечно, чудесный ребёнок, хотя держится чересчур свободно и склонен к своей своеволию и дерзости. Но мы старались быть к нему внимательными, как ты этого хотел, и представили его тётушке, мисс Осборн, которую он очень понравился».